В клуб вечером поеду. Со вздохом сказал он за завтраком любимой девушки. Ты не жди, ложись спать. Я с тобой. У тебя игра? Ты не предупредил. Нет, я так. Потренируюсь. Подумать надо. Один поеду. Ты в порядке? Ага. Он пытался понять убийцу. Черный шар лежал на зеленом сукне. Но явно был биток, который силой толкнул этот черный шар. Он ударил красный. Зуева. И тот упал в лузу. Такая получается комбинация. Но кто биток? И Снегин поехал к судмедэксперту, который писал заключение о причинах смерти Егора Всеволодовича Зуева. Проводилась масса всяческих экспертиз, но все они были сведены в три емких абзаца, которые писал один человек. Вот его-то и хотел видеть Снегин. Эксперт оказался пожилым дядечкой, который долго не мог взять в толк «Чего от него хотят?» «Зоев», — пытался втолковать ему Снегин. «Вы недавно делали заключение. Причина смерти — рефлекторная остановка сердца. Случай-то неординарный. Вы должны это вспомнить». «Вы чем-то недовольны, юноша?» Дядечка воинственно поправил очки. Толстенные стекла делали глаза эксперта какими-то нереальными, марсианскими. «Чего он в них видит-то в этих очках?» Невольно подумал Снегин и затасковал. «Я всем доволен», — буркнул он. «Просто у меня вопрос». Предполагаемый убийца оглушил кулаком подставное лицо, на которое решил свалить преступление. Вот я и спрашиваю, такое возможно? Кулаком? Оглушить? Чтобы человек сознание потерял? «Ну-ка, ну-ка», — «звыв», — говорите. И дядечка полез в комп. Снегин терпеливо ждал. Пенцы эти, как черепахи, да еще очки. И вдруг эксперт сказал, да, это интересно. Причина смерти действительно остановка сердца, рефлекторная, наступившая в результате ударов, нанесенных изолированным тупым предметом. Это я знаю. Нетерпеливо перебил эксперта Снигин. Я про предмет хотел узнать, про кулак, то есть. Это был просто кулак или... Скорее, или. Я же не видел голову, о которой вы упомянули. Она на человеке, потому что. Живая, то есть голова. И уже, небось, зажила, но лупанули по ней так, что человек отключился. И характер гематом на теле потерпевшего об этом говорит. Цвет, размер. Удары были с отягощением. То есть, аж подался вперёд Снигин. Вот оно. Рискну предположить, свинчатка. Она же штоф, припас. Вы знаете, что это такое, юноша? в моем подростковом возрасте когда шли уличные бои между шпаной за сферы так сказать влияние вещь неоценимая подсокол языком дядечка самодельное оружие уличных бойцов если убийца которого вы ищете и что-то зажал в кулаке чтобы усилить удар то это был не кастет а именно припас отягощение не сказать чтобы очень уж большое о чем опять таки говорит характер гематом на теле потерпевшего Дядечка заговорил азартно. Марсианские глаза за толстыми стёклами очков воинственно сверкали. «Читай, мы родом из СССР. Сходили стенка на стенку, а в руках у нас были самодельные кастеты и свинчатка». Снегин понял, как ему повезло, что он на пенса нарвался. «Чего же вы не отразили это в заключении?» — попенял он. «А доказательства? Следов свинца не обнаружено. Били-то через одежду. Да и на одежде ничего». Никаких следов тяжелых металлов. Голову подставного лица, о котором вы упомянули, молодой человек, я не обследовал. «На теперь уж поздно», — вздохнул Снегин. «А вы уверены, что была свинчатка?» «Увы», — развел руками дядечка. «Недоказуемо. А если ваш убийца был двухметровым громилой? Всякое случается. И нечеловеческая сила у отдельных особей мужского пола тоже. Не обнаружено». Эхом откликнулся Снегин. «Блин». «Там еще одна вещь прорисовывается». «Шрамы на ноге?» «А вы любопытный молодой человек», — с удивлением посмотрел на него эксперт, думающий. «За шрамы, что можете сказать?» «Потерпевший недавно перенес операцию. Средней третьей левой голени на внутренней ее поверхности имеется именно послеоперационный рубец, варикозное расширение вен. Со здоровьем у гражданина Зоева были проблемы. Там в анамнезе целый букет». Я изучал его медкарту из детской поликлиники. Мать страдала пелонефритом и на сроки 16 недель перенесла отит. Ваш Зоев родился с физиологической незрелостью, но выписан здоровым, в родильном отделении его выходили. И мальчик до года почти не болел, но потом сказалось, уже в зрелом возрасте. Венозный застой и необходимость операции. Он же был маленьким и тощим, вырвалось у Снегина. А вены выпирают у толстяков. «Наследственность», — пожал плечами судмедэксперт. «Проблемы с сердцем, нарушение кровообращения. Там много чего. Драка ему уж точно была противопоказана. После такой операции необходим длительный период реабилитации. То есть убийца был в курсе проблем со здоровьем у Егора Всеволодовича. А вот этого я не знаю», — пожал плечами дядечка. Но били удивительно точно, словно зная, куда надо. Прицельно, я бы сказал. И свинчатка. Вот он, биток под свояка. Не понял? Удивленно посмотрел на него судмедэксперт. Я говорю спасибо. Деталь, которой мне не хватало. Картинка в голове у Снегина начинала складываться. Теперь ему надо было побеседовать по душам с Ренатом Абашевым. Ну, тут просто. Антонову только позвонить. Вчера они договорились, на связи. «Ты держи меня в курсе», — сказал уже у лифта Антонов. «Как-никак тут замешана моя жена». Мне Абашева придется допросить. А это в любое время. Позвони, организую. А если он не захочет, уволю», пожал плечи Милье Денисович. Осталось узнать, насколько Абашев дрожит своей работой. «Я перезвоню», — сказал Антонов, получив отмашку. Мэл обещал устроить встречу «Действуй». Сейчас вызову начальника службы безопасности. Снегин стоял во дворе и ждал, пиная носком ботинка звонкую льдинку. Эксперт Пенс оказался настоящей находкой. Хотя бы от отключка Германа прояснилась. И еще кое-что. Загадочная фраза Зуева. Последняя в его жизни, похоже, тоже. Ее смысл. «На объекте», — отрапортовал, наконец, Антонов. «В офис вызвать?» «А далеко он этот объект?» «Почти в центре. И чего там этот Абашев делает?» «Инспекция. Проверяет, все ли сотрудники на месте» и долго еще будет там торчать, пока всех не проверит. Ладно, сам туда поеду. Льдинка залетела в открытый люк. Безобразие. Раздался за спиной Снегина возмущенный женский голос. Он вздрогнул и обернулся. Чего не так-то? Надо сигнализировать. Старушка в яркой зимней куртке возмущенно потрясала изогнутыми палками для шведской ходьбы. Кому? И чего сказать? Я вообще-то мент хотел добавить Снегин. «Подумаешь, льдинку в люк запинал. Чувств ничьих не оскорбил. На дне люка вроде не было никого, чтобы я по голове ему засветил. Чего старушка волну гонит? Ремонтники оставили открытым люк. Сейчас все с телефонами ходят. Под ноги не смотрят, только туда. Кто-нибудь провалится в этот люк обязательно. «Поставьте рядом палки», посоветовал Снегин. «Идите за помощью в домоуправление. «А ведь верно». Решив старушкину проблему, он отправился и свои решать. К счастью, до объекта, на котором предположительно находился сейчас Ренат Султанович Абашев, ехать было недалеко. Еще один шар. В снукере семь цветных шаров, и каждый сколько-то стоит. Черный шар самый дорогой, семь очков. Это убийца. Желтый два очка. Герман, скорее всего. А вот Абашев. Шар тоже дорогой. Скорее всего, коричневый. Четыре очка. Его надо срочно играть, хотя и черным запросто может оказаться. Эти очки надо собирать, чтобы выиграть партию. Объект находится под охраной. Остановили Снегина у полосатого шлагбаума. Опасно здесь находиться. С забором гудело, ухало, сверкало. Стрелы подъемных кранов чертили на белоснежном полотне, сотканном из перьевых облаков, геометрический узор. Наконец-то выглянуло солнце и даже запахло весной хотя до неё ещё было далеко. Охранников у будки стояло двое. Они щурились на солнце, как мартовские коты, и выглядели разомлевшими. «Куда прёшь, парень?» — без обиняков сказал второй. «Не видишь? Стройка в разгаре». «И из полиции». Снегин вынул из кармана удостоверение. Уголовный розыск. С мужиков в раз слетела вальяжность. «И чего здесь надо полиции?» — напряжённо спросил старший. Свидетель нужен, показания снять. Снегин неторопливо убрал документ. Кого надо-то? Абашева. Сотрудник службы безопасности. Он здесь? Ренат? В офисе, небось. Так я пройду? И Снегин шагнул на территорию объекта. Каску надень. Давайте, покорно согласился он. Каску Снегин охлобочил на вязаную шапку и с досадой подумал, что выглядит по-дурацки. Но ждать Абашева в офисе не хотелось. Торчать на фирме у Петровских еще подумают, что Снегин имеет виды на наследство Леонида Андреевича, поскольку собирается жениться на его дочери. А Снегин ничего такого в виду не имел, в том числе и фирму развалить, на которую Алла могла бы претендовать. Под офисом имелся в виду офис продаж, где Снегина приняли за клиента очень красивая блондинка певучи сказала «Проходите, присаживайтесь. Вы записывались в шоурум? Назовите вашу фамилию». «Куда?» — не понял он. «Шоу еще какое-то. На просмотр отделки и квартиры. Сейчас к вам подойдут. Назовите вашу фамилию». Сладко улыбаясь, повторила красавица. «Абашев». «Не поняла?» — она оглянулась. И Снегин увидел того, кому пришел. Ренат Султаныч охмурял другую секретаршу. То есть неявно клеился. Но было понятно, что его так привлекает в этом офисе. Обилие красивых женщин. «Ну а какие ещё могут продавать такие дорогущие квартиры?» Я к Ренату Султановичу пришёл. Не стал томить девушку Снегин. Я не клиент. К нему тут же потеряли интерес. А жаль, потому что Снегин уже нацелился на кофе. Небось, кофе у них тут вкусный. Да ещё с конфеткой, шоколадной. «Ренат!» — крикнула блондинка. «К тебе пришли!» Снегин внимательно рассматривал спортивного мужика восточной наружности, который был немногим старше. Согласно имеющимся данным, Ренату Абашеву недавно исполнилось 34. Но поскольку Снегин выглядел молодо, то разница в возрасте визуально была лет 10. «Чего надо?» — нелюбезно спросил Абашев. «Я из полиции. Вам звонили по поводу меня?» — официально сказал он. «Я от Антонова». Прозвучало по-дурацки, вдобавок каски, которую Снегин забыл снять, будто на работу устраиваться пришел. Или за взяткой. А Снегин пришел за истиной. Потому что и по виду Абашев тянул на дорогой коричневый шар. Ведь сдолся в раз. «Родственник босса, значит», — кисло сказал бывший мент. «Типа отказать в беседе не могу». «Именно», — важно кивнул Снегин. «Где бы нам побеседовать?» «Пойдемте в переговорку». Титул возымел действие. К Снегину стали обращаться на «вы». «Чай, кофе?» «Черный, зеленый, со сливками?» Метнулась к нему девушка, на этот раз шатенка, увидев, что двое мужчин направляются в переговорную. «Это не клиент, Катя», — усмехнулся Абашев. «Но кофе все равно принеси. Это ближайший родственник Ильи Денисыча». Антонов на ферме был портретным лицом, поэтому Снегин получил восхитительные капучино, вкусное рассыпчатое печенье и даже маленькую шоколадку. Ренат Султаныч был предельно любезен. «Что вы хотели узнать?» — спросил он, положив локти на стол и глядя на Снегина в упор своими тигриными глазами. Я расследую убийство Зуева. Кто это Зуев? Ладно, зайдем с другого бока. Точнее, с другого этажа. На прошлой неделе, а конкретно в пятницу вечером, вы вышли из лифта на пятом, где убили бизнесмена Егора Всеволодовича Зуева. И аккурат в тот момент, когда его убивали, вас зафиксировала камера в лифте. Доказательства нужны? Картинка. Или обойдемся? Так и знал вырвалось у Абашева. «Вот дерьмо». «Значит, вы видели драку? Или участвовали?» Абашев угрюмо молчал. «Расскажите мне всё. Я подозреваю, что вечер выдался непростой. Ну давайте, Ренат Султаныч. Вам же всё равно надо из этого как-то выпутываться. Рассказывайте». Абашев выглядел затравленным зверем. Щека задергалась. Во всём его облике было что-то от хищника. Разрез глаз. Их цвет — темно-желтый, почти карий. Повадки, агрессивность. Но тигра загнали. Он должен признаться, кого загрыз. Перед Абашевым сидел почти мальчишка. ж ты, капитан полиции. Да еще и родня генерального. С Антоновым шутки плохи. Хорошо. Абашев сглотнул и подвинул себе чашку остывшего чая. Я все расскажу. И коричневый шар покатился в лузу.